Глава 24. Ненужная невеста. Дарья плотно зажмурилась и кулачки сжала. Вот сейчас глаза открою, и я дома. И никакого кощея близко не было, и стоин где-то там да подальше, а я не на постоялом дворе его все даже, а у себя в светлице. Шумы крики из общей горницы внизу заставляли её сжиматься в комок. Она никогда и близко к таким заведениям не подходила, да и вообще без мамушек, нянюшек да стражи в городе не была, а тут... «Ты голодна? В смысле, есть хочешь, Данила?» Стоян мрачно покосился на закутанную в меховой плащ фигурку, забившуюся в угол. Дарья собралась было гордо отказаться, но вдруг сообразила, что да, очень хочет. Несмело выглянула из складок плаща и кивнула. «Ладно, сиди тут, я велю принести». Стоян позвал служанку, велел накрыть на стол и, когда это было выполнено, хмуро кивнул. — Садись и ешь. — А ты? То есть, а вы, господин? Дарья с трудом насообразила, что отроки-рынды так вольно, как княжные невесты, с княжичами говорить не могут. — Я вниз пойду. Стоян бы никогда не признался, но ему самому было дико неловко. — А ты дверь на засов закрой. Он вышел, плотно прикрыл за собой дверь и дождался торопливых легких шагов и шороха засова в пазах. Он долго сидел внизу и поесть успел, и насмотрелся на прочих гостей на постоялом дворе. Все искал всевозможные поводы, чтобы наверх не идти. «Кто ее знает, как с ней общаться-то? И ночевать еще в одной горнице?» Все прочие помещения были забиты под завязку. Нет, хозяин предложил было отправить рынду к слугам, но для стоя, на понятное дело, это не подошло. Он сидел, сидел, но пришлось возвращаться в горницу. Стукнул в дверь и удивился. Дашка, словно под дверью его ждала, открыла сразу и тут же снова шмыкнула в угол. Ты что прячешься? Иди вон на лавку и спать ложись. Стоян сердито кинул на лежанку у печи свой плащ и улёгся, демонстрируя, что он на неё вообще не смотрит. Как же он себя ругал. Зачем? Ну зачем я отца послушал, да к ней посватался? Кто на мне сидит чужая девка? Ну сам шмогай. Что вот теперь мне делать? Дашка чувствовала себя не лучше. Она и правда всхлипывала потихоньку, старалась, чтобы не слышно было, но получалось не очень. В конце концов она так и уснула, сидя на лавке и укрывшись плащом с головой. Утром едва сумела встать, всё затекло и дико болело. После завтрака поехали дальше. Стойен купил не взрачную, но очень спокойную лошадёнку, и Дашка первый раз в жизни села на лошадь одна. да еще по-мужски. Поначалу было страшно, потом чуть освоилась и даже по сторонам смотреть начала. Правда, изо всех сил старалась не в сторону стояно. У него такой вид недовольный, что прямо и смотреть тошно. Ехали в полном молчании, оба страшно друг другом недовольные. На ночь остановились в какой-то деревне. Богатый купец с поклонами выделил княжичу чистую цветлицу – А Рынду предложил разместить в общей горнице. Стоян едва не согласился. Очень уж она его раздражала. Он глянул на перепуганное выражение лица Даши, то есть этого, как его, Данилы, и приказал, чтоб слугу поселили с ним. «Знаешь, я, наверное, домой поеду», — сказал вдруг Даша. «Чего?» Стоян раздраженно повернулся к понурившейся девице. «Домой, говорю, поеду». «Ты что, про Кащея забыла?» разозлился Стоян. Да что ты? Что Кощей, никакой разницы. Дашка грустно опустила голову. Что? Княжеча скорбился. Он тут старается, неудобство какое терпит, а это вместо благодарности ещё и оскорбляет. Едва сдержался. Ладно, как хочешь, воль твоя. Я провожу тебя домой. И если тебя захватит Кощей в вихрь, помни, что ты сама это выбрала. Утром Стоин решил доехать до развилки, свернуть налево и ехать к княжеству Алипия. И пусть они там сами, как хотят, так эту избалованную девку и прячут. Обернулся было сказать ей об этом и осёкся, вспомнив о злате. Сестру он любил. И вдруг представил её на месте Дашки. «Да какая же тут избалованная! Вон, едет в мужском седле одна, непривычной страшно, небось, и одежда мужская, и косы нет!» А касса у неё знатная была, толстенная и до полу. Вот уж что было то было. Зладка бы ревела в три ручья. И мама к няне, к дадив к прислужниц нет, и ночевать ни в княжьих покоях, да шатрах золотом расшитых, а на постоялых дворах, да в крестьянских избах, да ещё в одной горнице со мной. Для княжны-то это как? И ведь не жалуются, ну, почти не жалуются. Что уж я на неё так И ведь правда, ей сейчас больше надеяться не на кого. Да. То есть Данила, едем мы в великолечное царство, как и собирались. Не унывай, глядишь, приедем и как-то всё образуется. Преувеличенно бодро заявил Стоен. И ты сидишь в седле неудобно. Дай я тебе покажу, как стремяна подтянуть. Дарья удивилась очень, не смело подняла глаза на Стоена, вроде не шутит. Но с подтянутыми по росту стременами и правда было лучше ехать, да и княжечка как-то не так уж мрачно выглядел, но она и повеселела. «Знаешь, тебе надо потренироваться», — сказал Стоин через несколько дней их пути. «Ты можешь сойти за отрока, когда сидишь в уголке и в корзна кутаешься. А если без корзна, сразу видно, что девушка. Ходишь по девичьи, глаза не смотришь, на коня садишься так, словно он тебя укусить собирается». Да не расстраивайся ты так. Я тебе помогу, сказал и удивился. Оказывается, Дашка даже в дурацкой мальчишеской одежде может выглядеть приятно. Улыбка-то дивная. И как он этого не замечал? Теперь вечерами он смотрел, как Дашка ходит по горнице и мотал головой. Шире шагай и корзно откидывай ресницы вот так. Уже лучше. И когда с человеком говоришь, в глаза смотри, смелее. Пути стоян иногда специально останавливал коня и учил своего неловкого рынду, как вскакивать в седло, как спрыгивать, как управлять конём без поводьев, одними коленями. Пришлось лошадь сменить, купить побойчее и помоложе, и дело пошло значительно веселее. Дашке неожиданно понравилось самой решать, куда ехать, а не болтаться за спиною у садника, как это обычно бывало раньше. К приезду в великолечное царство она чувствовала себя уже гораздо увереннее. Когда приехали, Стоин отправился с письмом бояуна в царский терем, а Дашку, в смысле Данилу, оставил у крыльца. Там мы подошли к рынди отроки, которые царю божены служат, и как водится, оказался среди них наглый до да сильный. Боярский сын Михаил верховодил среди рынд. Такие сразу чуют, кто их боится. И когда Стоен попросил Рынду его позвать, дашку уже толкнули в сугроб, да и насмехались над слабоком, который сдачи дать не может. Да в снегу так позорно завяз. Княжич едва сдержался, чтобы не раскидать наглецов, ведь обычно в обиду своих мальчишек оруженосцев князья не вникают. Зато вник молодой царь. Злубный хохот он услыхал и так хорошо помнил, как над ним самим смеялись, что рассердился очень. то посмел над слугой моего личного гостя насмехаться. Очень грозно допытывался божен. А царица Анна вдруг внимательно присмотрелась к неловкому рынди, который сжался за спиной заезжего княжича, присмотрелась, да и приказала выделить ему отдельную каморку в виде извинений за понесённую обиду. И уж точно увидела, с каким облегчением вздохнул отрок. Да вот только отрок ли Каморка оказалась неожиданно хорошей светлицей, и Дарья от облегчения закружилась по чистому светлому полу. Ты не заметила, как дверь открылась, а на пороге стоит молодая царица и улыбается. Не ошиблась я, значит. Ой! Дашка моментально отступила в угол и там застыла. Не бойся, только скажи, а сам-то княжич знает, кто ты? А то мужчины не такие ненаблюдательные, рассмеялась Анна. Дашка только закивала, перепугана. А, ну так и ладно. Раз письмо такое с вами, значит, так и надо. Не волнуйся, я ничего никому не скажу. А если что понадобится, приходи, постараюсь помочь. И двери запирай. Анна улыбнулась гостье и вышла. Жизнь потихоньку налаживалась. Стоило много времени проводить с царём Боженом, они понравились друг другу, сдружились и то охотились, то коней выезжали за бавы ради. то с соколами развлекались. А вот Рынде Даниле приходилось гораздо сложнее. Боярский сын Михаил никак не мог простить новенькому неуклюжему и слабому отроку, что из-за него его ругали да наказали. А того, напротив, ещё и отличили. Светлиться отдельно ему надо же! И то и дело Данила, то падал из-за подножки, то снежок прилетал внезапно, то просто в тёмном углу его толкали. Бедная Дашка совсем не знала, как ей быть, Пока Стоин, который однажды по поводу метели никуда не поехал, а остался в тереме, не заметил в окне, как падает со всего маху его рында носом в снег. А обидчик-то тот же самый. Миха так и не понял, откуда княжий кулак в него прилетел. Зато пару дней вставать ему было трудно, больно и тоскливо. — Увижу еще раз, что подходишь к моему рынде. Убью. Понял? Стоин был плечистым, высоким и отлично обученным в воинской науке. Угрозу жизни представлял очень приличную. — Понял. Он попросту оторвал Миху за шиворот от утоптанного снега и тряс в воздухе, как нашкодившего щенка. — Да-а-а-а! У Михи даже такое коротенькое слово получилось с трудом. — Пшел отсюда! Миху унесло в сугроб, и даже подняться сам незадачливый обидчик сразу не смог. Атый. Стоян повернулся к перепуганному Даниле Даше. Пошли. Приволок её в её же светлицу, запер дверь и грозно уточнил. И часто ты так летала? М-м нет, собрала Дашка. А почему тогда синяки на запястьях? Ты что, сказать не могла? То есть не мог, сердился Стоян. Ну да ты же занят. Совсем понурился его рында. Эх ты, Стойен не ожидал, что его так заденут синие пятна на тонких руках. До красных кругов в глазах озверел, чуть не прибил того соплека, еле сдержался. А она тут стоит и тянет, что мол он занят. Ну так ведь и действительно, он же почти рынду своего не видит. Так, ладно, завтра поедем с тобой коней прогулять, а то ты всё забудешь, чему я тебя учил. Но как раз на следующий день царь пригласил княжича на охоту, и они так удачно поохотились, что решил Бажен пир устроить. Ах, как Дашка любила пиры! У её батюшки бывало, что после обильных кушаней разрешали и пляски начинать. А Дашка, кажется, даже во сне плясать была готова, да только к нежне не пристала бы с кем. Вот и приходилось чинно-благородно сидеть, да завидовать белой завистью подружкам-бояршням. Даже когда батюшка уговор со стоянным подписал, всего-то пару раз удалось Дашке пройтись в танцы. И всё. Стоян обыкновенно был как рыба мороженая, безразличный, дыхмурый, да часто даже и не смотрел в её сторону. Сейчас и то лучше. Ах, если бы ей одеться в её одежды до уборы, может, и глянул бы он на неё по-другому. И одеться-то можно. Жар-птица ведь сказала, как пёрышком мой настоящий вид вернуть. Надо да только боязно, а ну как кощей найдёт. Понурилась Дарья, села на лавке и решила, что никуда-никуда сегодня и Светлица не выйдет. И не вышла бы. Но прислала за ней молодая царица. — Эй ты, Рында Данила, тебя царица зовёт! — прокричала из-за двери задорная девка-чернавка. — Иди скорее! — пришлось идти. А царица по какой-то надобности всех услала, встала, да и обошла вокруг странной девушки, что вот рако Рынду выведилась. «Ты ведь не простого роду племени, правда?» Дашка и глаза поднять боялась, только кивнула. «А не хочешь на пир прийти?» Анна рассмеялась, глядя, как заблестели глаза уряженной. «Хочу, да не могу!» Наконец призналась та едва слышно. «Ищут меня. Если найдут, я к Кащею попаду». «Ой, вот это беда! Тогда понимаю, хотя...» Если с умом, то и так можно. Мы вот как сделаем. Анна притянула Ринду поближе и начала ей на ухо нашептывать: "Я тебе платье до убора пришлю". "А у меня всё есть!" радостно вскинулась Дашка. "Тогда вот, держи плать. Все девушки мои лица такими закроют, вот и тебя скроем. Плат полупрозрачный, тебе всё видно будет, а твое лицо и не разглядеть". Даша едва вечера дождалась, вышла из светлицы уже в своем виде, да в наряде, с платом, спускающимся с серебряного венца. И правда, лица так не разглядеть. Добралась до покоя в царице, там ее уже ждала сама царица Анна, которая только руками всплеснула. — Вот так девица-красавица, вот так гостья у меня бесценная! Заохали над незнакомкой боярышни, все от любопытства сгорали. Да только никому ничего не объяснила царица, но приказала всем такими покровалами головы прикрыть, чтобы лица видно не было. Матушка царица, а окушить как же? смутилась пухленькая молоденькая боярышня. Потерпишь один раз, и матушка меня не зови, рыновато мне пока, рассмеялась Анна. Ну, пошли, девы. На пиру все заметили молодую девушку в богатом наряде, которая сидела около царицы Анны. Лицо под платом было видно, как в тумане, а понятно, что хороша. Стоян особо на девиц не смотрел, а тут его сосед по столу допек. — Что ж за красота! И откуда такая? А коса-то толстенная, почти до полу. Ой, хороша! Стоян и глянул. Решил, что померещилась, ему аж головой помотал. — Да быть не может! Так и сидел, сердито глядя на девицу. А как начались пляски, так к ней сразу же боярские сынки поспешили. Пошла девица плясать и глаз не отвести. Словно плывёт по воде, а не идёт. Стоян смотрел, смотрел, да и сам отправился к ней разумной Дашке. "Дозволь, красавица, с тобой станцевать". И рассердиться бы, и сил нет. "Что ж ты творишь-то, а? Невистушка милая", прошептал он Дашке. "А что?" невина откликнулась она. Да что же ты, царица, наврала, что она тебя сюда привела? Царица сразу увидела, кто я, и Светлицу мне поэтому отвела отдельную. Тихо рассмеялась Дашка. И на пир сама меня пригласила. Не сердись на меня, я сейчас уйду. Понурилась она, вспомнив, что вообще-то пир скоро закончится, а вот когда и главное чем закончится её приключение, совсем непонятно. И тут задрожали, затряслись окна, да и повылетали от жестокого порыва ветра. С Дарьей снесло покрывало, ветер закрутил ее, но Стоин рванул девушку за руку, выхватил из вихря, закрыл с собой. «Ну что ж ты, княжич?» Насмешливый приятный голос того, кого боялось все лукоморье, заставил Дашку съежиться за спиной Стоина. «Неразумно становиться на пути моего ветра. А, ты, наверное, не понял, что она мне нужна. Тогда ладно, прощаю. Отойди в сторонку и постой пока там». Белоснежная кисть руки небрежно махнула в сторону. «Чего тебе ещё?» Стоян только ноги расставил поустойчивее. «Луну с неба! Она моя невеста!» «Да ладно тебе! Ты же её и не любишь вовсе! И сто раз жалел, что сговор подписал! Да и замарана она! Помнишь, сказочницу мне кто передал? Вот она! Помнишь же!» «Вот и отдай её мне, предательницу!» А тебе же невеста нужна заместо этой негодной так это мы запросто кощей усмехнулся прямо на выбор предложу хочешь нет стоян похолодел кощей прямо его мысли рассказал ну «Да иди-т от неё дурень мне твоя смерть не нужна мне девка нужна и её я тоже убивать не хочу рассмеялся кощей нет Плевать на все доводы, на то, что он думал, на то, кто кому, кого передавал, стои он чувствовал только, как за спиной подрагивает от ужаса дашка. М-м, да и пожалуйста, сам виноват. Кощей прищёлкнул пальцами, и от них сорвалась короткая белоснежная вспышка, сгустившаяся в острую ледяную стрелу, ударившую прямо в грудь княжичу. Вокруг завизжали женщины и девки, мужчины начали быстро выводить их, пока кощей отвлёкся. устанавливать щиты, хоть и было понятно, что супротив него не выстоять. Стоен коротко ахнул, пошатнулся и упал на колени, пытаясь вырвать стрелу. Нет, не получится. Она пока вошла не глубоко, но нацелена на сердце и медленно идёт к нему. Любезно пояснил Кощей, спокойно глядя на Стоена. Стоен Даша сама упала на колени, пытаясь поддержать его, и с ужасом смотрела на подрагивающую стрелу. Ну, вот видишь, что ты книжно наделала. Пошла бы со мной сразу, и он был бы жив. Думаешь, от от любви? Хм. Нет, и не надейся. Исключительно от гордыни. Как же невесту у него отберут? Хм. Хмыкнул Кощей. Ну давай, иди уже ко мне. Или придётся теешь досмотреть, как он умрёт? Ну, если тебе очень хочется. Я могу ещё подождать. Я тебя довольно долго искал. Могу и ещё по временить. Мне-то торопиться некуда. Стоян. Дарья придерживала его голову и потянулась к стреле. Не советую. Она может заморосить. Видишь ли, вынуть её можно только растопив, но тогда руки обледенеют и скорее всего так и останутся. А ты мне нужна, как невеста для одного царевича, целая и невредимая, так что калечить себя неразумно. Оставь его и пошли. Растопив, прошептала Дарья. Глянула снизу вверх на усмехающегося Кощея и крепко взялась обеими руками за стрелу. И закричала, потому что боль от белой стрелы захлестнула ее руки. Дура, отпусти, брось его, зачем он тебе? Руки изуродуешь! — рявкнул Кощей, и заплаканная Дашка подняла на него глаза. Она кусала губы, но сумела выговорить. — У меня уже был лед на руках, и тогда я знала, что я по делам его получила. За то, что подругу предала, тебе поверила, хоть и чуяла холод от тебя, от старца мудрого. — Тьфу, уже пальцы, уже пальцы отмораживаются! Кощей поднял бровь и хмуро осмотрел побелевшие Дашкины пальцы. — М-да! — М-да! Брять ли на такую польстяться? Ну ладно. Он повернулся было уходить, а потом обернулся и бросил Дарье: "А если он выждет, ты ему будешь ещё больше не нужна с такими-то руками. А если он с тобой останется, то только от жалости". Кощей презрительно и брезгливо приподнял верхнюю губу и шагнул в окно. Вихрь свистнул и унёс своего повелителя прочь. Дарья Заставила себя не думать о том, что он сказал. Потом, всё потом. Пальцы уже почти не слушались, но стрела начала поддаваться, и она потихоньку вытягивала её, уводя от сердца жениха. Стой, началось, и когда Даша вынула стрелу, и та на глазах растворилась в воздухе, а сама книжна со стоном упала на пол, прижимая к груди обмороженные руки. Зашумели вокруг люди, засуетились. Стоен с изумлением обнаружил, что его рана превратилась в царапину. Зато Дашка Царевна Анна приказала немедле книжну отнести в её светлицу, и Стоен шагнул, было за ними и чуть не врезался в закрытую дверь. Дарья. Погоди, друг. Бажина остановил его. Ты сам-то на ногах едва держишься. Там сейчас ей женщины помогут. Дашка лежала, плотно закрыв глаза. Никого не хотелось видеть, особенно после того, как она услышала, как все лекари, срочно и немедленно вызванные царицей, в один голос подтвердили, что руки обморожены. — Нет, нечего там спасать. Ты уж не гневайся, царица. Что есть, то и есть. Можно только питьё дать, чтобы боль не мучила княжну. Уснёт пока. — Да, оставьте питьё. Анна была сильно расстроена до слёз. Ей понравилась эта девушка, а тут... «Ничем нельзя помочь. И что еще скажет этот ее жених?» «Бажин, я тебя прошу, скажи, чтобы меня пустили. Ты что, не понимаешь? Ты же мне сам передал, что он гад говорил к Дашке. Это же как-то стрела, только словами». «Да погоди ты. Ты хоть понимаешь, что она теперь калека?» Бажин перехватил стояно за плечо и тут же разжал руки и отступил. На лице княжича была такая неприкрытая ярость. «Все, все». Вступай, Аннушка, милая, иди ко мне. Боженов шагнул в светлицу, за руку вывел оттуда жену, приказал уйти всем остальным и дверь закрыл за спиной Стоина. Дашка. Стоин едва её видел в полумраке горницы. Ты не спишь, я знаю. Ты совсем по-другому дышишь, когда спишь. Перестань, глупая. Уходи, пожалуйста. Ты мне ничего не должен, совсем ничего. Я разрываю сговор. Да вот ещё, размечталась. Никуда я не уйду и тебе не позволю. Стоян попросту сгрёб в охапку и Дашку, и перину, на которой она лежала, и какие-то одеяла, которыми её укутали, и всё это перетащил к себе на колени. Что ты там ещё выдумала? Я нашёл девицу, которую люблю, а ты мне уходи. Нет. Дарья говорила тихо-тихо. Он же правду говорил, только правду. Я же тебе никогда не нужна была. И сейчас не нужно тем более. Ты и сам всё понимаешь или поймёшь скоро. Да, я когда с тобой поехал, тебя не любил. Поехал потому, что был должен. Но с того времени уже много всего случилось, и всё, что он говорил, уже совсем неправда. Зато правда то, что я теперь без рук. Плевать. Нет. Уходи. Дашке было больно и очень холодно. Холоднее, чем когда на стрелу держала. — Слушай, он швырнул в меня стрелу изо льда, а в тебя есть слов. Что-то такое Катерина однажды Радко говорила о словах. Я только теперь понял. Ими запросто убить можно. Заморозить насмерть. Ты ледяную стрелу растопила, а теперь моя очередь. И я не позволю тебе замерзнуть. Потому что я тебя люблю. Он чуть-чуть покачивал Дашку на руках, как ребенка. И как она не плакала и не просила ее оставить в покое и уйти, притворился, что просто ее не слышит. а сам вспоминал, как добраться до дуба кота Баюна. — Живая вода у Катерины есть. На коленях стоять буду, только чтобы она дала для Дашки воду. Пока думал, подействовало питьё, что лекари дали, и Даша потихоньку уснула. Вдруг негромко стукнула створка окна. Стуэн резко развернулся, но в окне был вовсе не Кощей, а кот Баюн. Рядом порхнула крыльями серая голубка. — А что? — разобрались, усмехнулся Боюн. Кот, живая вода есть? Молю, всё, что хочешь, отдам, взмолился княжич. А что? Не хочу. Потом скажу, что, Боюн приосанился. Не в чушку только не будь и медведь какой. Пусть пока поспит. А ну молодец, княжна твоя. Молодец, и моя. согласился Стоен. Он про воду не очень понял, дадут её или нет, но почему-то успокоился. Жаруся, баюн глянул на голубку. Не командуй, взял моду, сама всё знаю. Жаруся подлетела поближе, махнула крылом, и повязки, которые совершенно бесполезно крутили на руке Даши, растаяли, словно их и не было. Руки выглядели страшно. Дашка застонала, дёрнулась во сне. Стоян глядя на руки невесты, только зубами заскрепел. Не замирай, княже, подержи её. Баюн ловко открыл флакон, непонятно откуда появившийся в его левой лапе, и капнул по капле на каждую руку. Стоян только головой помотал, миг, и кисти рук стали выглядеть словно ничего и не было. Так, а теперь живой. Боюн капнул по капельки из другого флакона, который ему передала зависшая над Дашкой жаруся. Вот и всё. Спасибо. Спасибо вам. Стоен едва собственным глазам верил, глядя на Дашкины руки. Чунак, это не нам, спасибо. Это Катерина воду из источника принесла. Боюн прыгнул на подоконник и обернулся к Стоену. «Ты осмотри, не упусти! Про вас уже сказка сказана!» «Что?» — Стоин ахнул. «То, что слышал!» — фыркнул кот и прыгнул в ночную темень. Голубка улетела за ним, махнув крылом на прощание. Окно медленно закрылось. Только повязки, неведомо как оказавшиеся на полу, напоминали Стоину, что это не сон. «Дашенька! Даша!» Он тихонько тронул её правую руку. Тёплая. А? Дашка проснулась и даже не сразу вспомнила, что с ней случилось. Сон был такой хороший, лёгкий, как мамина колыбельная, как запах хлеба. Она подняла руки и потёрла глаза и только тогда вдруг сообразила. Руки. Стоян, что это? Стоян? Тише, не шуми, а то сейчас примчится сюда полцарства. Счастливо улыбался Стоян. — Ты уснула, сюда прибыл баюн и жар птица, живой и мёртвой водой. — Почему же ты меня не разбудил? — удивилась Даша. Её почему-то совсем не смущало, что Стоин так и держит её на руках, словно так и надо. <с> — <awake> Не велено было, — тихо усмехнулся Стоин. — Ты мне лучше вот что скажи. Ты за меня замуж пойдёшь? Только ничего не выдумывай, просто ответь. Пойдёшь? Дарья хотела было подумать, а может и повыдумывать что-нибудь... но закивала и обняла его за шею. — Пойду. — Вот и хорошо. И давай мы не будем очень тянуть. Прямо завтра вышлем гонцом к моему батюшке и твоим родителям. Пусть скорее готовят свадьбу. Стоин встал, да так и пошел посветлиться с Дашкой. — Что же ты меня носишь? Отпусти уж! Даша как-то раньше не понимала, насколько он сильный. — Зачем? — удивился Стоин. Я, может, со второго постоял во дворах мечтал тебя вот так носить. Нет. С третьего, поправился правдивый княжич, но во втором мне ещё хотелось тебе шею свернуть. Жаруся, которая с баюном без всякого смущения подглядывала за этими чудаками в зеркальце, только лапкой по полбу постучала. Нет, он всё-таки дурень. М-м, вам а, тебе ежен нравится, миролюбиво мурлыкнул баюн. Ну, вообще-то может, мы им сивку пошлём, чтобы уж поскорее доехали назад. А то или поругаются по пути, или обвиняются где-нибудь, не доехав до князя البرисслава, тогда князь и серчает. А давай. Жаруся вовсе была не против. Жаруся принесла бы юна в дуб и сгрузила на печь. А сама зависла над Екатериной, крепко спящей в горнице, положив голову наскрещённые руки. Рядом светилось её зеркальце. показывает терем царя Бажена. Так и сидела всё это время. Степан на лавке устроился, гораздо комфортнее. Ещё лучше было бы на своей кровати, но уйти было неловко. Тут такие события, и Катька, как рысь, зависла над зеркальным отражением. Правильно телала, так и уговаривались. Кощей мог натворить любой беды. Вот она и следила, чтобы, если что, смягчить, а то и отвести удар. Баюн растянулся на печи. М-м, да. И чудики эти могли наговорить друг другу что угодно. Вон, сколько пришлось Ульянука караулить: то дорогу свежи, то коней уведи, то повозок приморозь, то людей усыпи. Вот да так, чтобы никто не замёрз, да чтобы волки не подошли. Куча проблем. Да уж. Кто бы мог подумать, что работа сказочника в Лукоморье такая сложная. Степан сцепил руки под затылком и лежал на лавке, рассматривая дубовый потолок. "А ты как думал?" фыркнул насмешливо Бурый. "У нас просто не бывает."